Глава 7 Город гномов. предложение и просьбы. Прыжки в бездну ради фана. Храдальроум. Центр зимнего хребта. Массивнейшего горного хребта. По легенде, издавна здесь была лишь гора. Огромная, высокая, красивая, увенчанная шапкой белоснежного снега. Величественная возвышенность являлась частью горного массива, но при этом держалась несколько особняком, будто жеманная девица, хоть и танцующая общий хоровод, но держащаяся от соседей на расстоянии. Когда же на гору обратила пристальное внимание давно исчезнувшая древняя раса великих, она превратилась в гигантский город-муравейник. В этом случае созидатели не стали возводить ненужные тут стены, предпочтя попросту убрать сердцевину горы вырезав все практически полностью, создав внутри величественные залы, исполинские подземные площади, настоящие улицы и дома. И все это под толстым покровом закаленного и камня, ставшего несокрушимым. Темное пространство надо освещать. И здесь появились здоровущие улитки с ярко светящимися раковинами, ползающие только по стенам и потолку, но никогда не спускающиеся на пол. К ним добавились сотни светящихся бабочек. В наиболее важных и посещаемых местах установили систему освещения, состоящую из сотен кристаллов горного хрусталя и начищенных до блеска медных зеркал. Ну и магические шары-светильники никто не отменял. В общем, темноты в подземном городе практически не осталось. Создав достойное по размаху исполинское сооружение, великие не забыли даровать и название — Храдальроум. Так, среди снега, льда и камня, раса гномов обрела родину, сейчас называемую прародительницей народа. Здесь же, наверху, на самой вершине, под крышей из шапки снега, расположен изумительнейший по красоте дворец горного короля, большей частью созданный из льда и горного хрусталя. Но простым смертным туда не попасть, остановят еще при подходе или подлете. Но и тем, кто не обладает бурлящей в жилах королевской кровью, доступно множество красивейших уголков Хродалироума, как бесплатно, так и за нехилые деньги. Я выбрал второй вариант, там, где надо платить всегда меньше народу. Именно поэтому я сидел сейчас за столиком у каменной балюстрады, за коей и начиналась бездна. Выбранный мною ресторан располагался на 5 уровней выше центральной городской площади и на 8 уровней выше яслей Хродалироума представляющих собой окраинный городской квартал, построенный на месте старых рудных разработок. Там и подземные озерца с рыбой, и речка есть, и мельница найдется. Крыс в достатке, змей и ящериц в избытке, различных червей просто уйма, равно как и улиток, слизней и прочей живности. Там можно найти работу на любой вкус, особенно если она связана с маханием киркой идеальное место для старта для гномов в целом и для будущих рудокопов в частности. Но кирке я предпочитал клюквенный морс, бодрящий и отгоняющий сон. Рядышком с бокалом морса исходила паром большая кофейная чашка. Далеко-далеко в стороне и внизу медленно двигалось громаднейшее облако, наполненное грозовыми разрядами молний. Над облаком парило несколько величественных птиц. Сидящие на них наездники — Держали в руках длиннющие сачки, ловя ими обитающих в облаке крылатых змей-молнииедов. Неплохой заработок, кстати. «Привет!» «Здорово!» — улыбнулся я в ответ, указывая ладонью на стул по другую сторону столика. «Кофе?» «Уже заказал!» «Жив, бродяга!» — улыбнулся мне элегантно одетый серый коготь 224 уровня. Серая рубашка, серые брюки, чуть более тёмный, но серый же жилет, ослепительно-белый галстук, несколько скромных колец на пальцах, пояс и обувь из почти чёрной замши. Прическа поражает расчёсанностью. Всё прилизано идеально, прядь к пряди, волосок к волоску. Моих ноздрей коснулся лёгкий и приятный аромат одеколона. Да уж, не скрывая удивления, произнёс я. Скоро начну гордиться нашей дружбой, если ты не станешь более женственным. «Где ты женственность нашёл?» «В отсутствии доспехов». «Их и на тебе нет», — уличил меня Влас, расстёгивая верхнюю пуговицу жилетки. «Я мака не воин. Ты ведь танк?» «Я физовик-универсал при правильно подобранном неплохом экипе. И я мега-универсал при наличии отличной экипировки». «Ну что, друг бродяга, моё время пошло?» «Одна минута пятого», — кивнул я. «У тебя почти час». Потом я полечу на другую встречу. — Да ты прямо на расхват! — И не говори. — Слушай, если я расспрашивать станешь, то сразу говорю. На многое ответа не дам. Чтобы без обид потом, лады? — Расспросить хотелось бы, — признался коготь, потирая идеально выбритую щеку. — Но не сегодня. — Рос, я и так знаю, но просто для уверенности уточню. — Все, о чем будем говорить, железно останется между нами, верно? — Верно. — Ну и славно что ты знаешь о серых хранителях ничего после тридцати секундного раздумья признался я это пока пригрозил влас принимая от симпатичной официантки гномы большую чашку кофе ты же не влип в какую нибудь странную секту с надеждой спросил я ты же не бродишь теперь по квартирам реала и не предлагаешь людям божественное просветление за деньги спятил — скривился коготь. — Нафиг. Тьфу-тьфу-тьфу. — тьфу. К черту все эти секты. Да здравствуют тайные общества. Все-таки влип. — Говорю же нафиг. Насчет названия не задумывайся. Просто подходит по смыслу, и что удивительно, оно было свободно для выбора. Суть хранителей — чистый поиск информации, информационные сделки, информационные кражи. И главное — использование полученной информации по максимуму с целью развития и обогащения. Я мало что понял. И устал от полуслов и загадок. Поэтому либо обрисовывай всё полностью, либо вообще ничего не рассказывай. Это клан? И нет, и да. Есть на одной из окраинных улочек городка Птичий Щебет небольшое здание, принадлежащее маленькому захудалому клану Серые Хранители. Там постоянно трутся малыши-игроки от десяти до двадцати. За ними приглядывает пятёрка игроков покруче. Собирают смешные задания в городке, берясь за все подряд. От истребления хищников и вредителей до полевых работ на капусте и картошке. Есть пара личных мастерских, изготавливающих неплохую экипировку до сотого уровня. Есть аптека, варят зелья. На верхнем этаже небольшая библиотека с полезной литературой. Клан Хран не пустой, но там практически нет ничего дорогого. Как только малыши подрастают, отправляют рекрутами в другие кланы, тихо подводя их к мысли, что там куда лучше, чем в серых хранителях. Отпускают всех по-доброму, с улыбками, с подарками. Все остаются друзьями, никто ни на кого не в обиде. В общем, считай, что это подростковые ясли с постоянным круговоротом игроков. Ухватываешь суть? А ты продолжай. С проснувшимся интересом поощрил я. Люблю сказки с утра пораньше. А остальные — матерые игроки вроде меня. «Друзья клана серые хранители. Знаешь эту фичу?» «Угу», — подтвердил я. «Все знают». Статус «друг клана» позволял многое, в зависимости от проставленных галочек в допусках. Не включая игрока в клан, можно дать ему такие допуски, что он мало в чем будет отличаться по возможностям от полноценных членов клана. «У всех друзей клана полный доступ». «Понятно. Полный доступ в деревенскую кладовку». «За брусничным вареньем заскакиваете?» «Как ты это вляпался, коготь? Не случайно ли получилось?» «Старый друг предложил». Улыбнулся Влас. «Не такой, как ты, в реале незнакомы, но проверенная временем, битвами и золотом подруга. Ты слушай. Переходи уже к предложению темному и скользкому. Я уже печенкой чую, что ты сейчас предложишь мне продать душу в обмен на золотую монетку». «Кому нужна твоя душа?» Я же сказал, покупается и продаётся информация. Причём не клановая. К примеру, я состою в Альбах, но никто ни разу не пытался у меня узнать о клане альбатросов какую-нибудь важную информацию. То я бы и не сказал. Чай мы рождены не для предательства? А вот это уже интересно. Прищурился я, вспоминая недавнее предположение беды, что игрок Серый Коготь является кротом, копающим инфу и продающим налево. Поверь, Рос... «В Вальдире столько секретов, причем валяющихся прямо под ногами, что нафиг не нужно продавать старые клановые трусы». «Так у Альбов трусы старые?» «Не шути с натугой, кота на ржавое, а то стол треснет. Ты схватываешь суть?» «Ты объяснил внятно. Я понял. Вы ищете игровые секреты, заложенные в задания, в головы местных. В книге, в табличке, локации и так далее». Подхватил Влас. «И продаем» либо используем сами. Самое главное — оплата мгновенная, сразу по выполнении. И при этом ты можешь выбирать. Взять оплату игровыми ценностями или реальными деньгами. Хоть в рублях, хоть в баксах. Как тебе? Хрена себе. Реально? Более чем. Я уже поднял больше 40 тысяч баксов, плюс неплохо экипировался. Но я выполняю нехилые поручения, такие, что и сдохнуть недолго. А задания столь загадочные порой, что ум за разум заходит. Иногда уходит целый день на выполнение поручения. Иногда приходится из и получать доступ в настолько закрытые зоны, что и словами не передать. Но оно, похоже, того стоит. Так ты меня хочешь туда завлечь сладкими речами? В ряды хранителей. Скорее в неофиты. Блеснул коготь умным словом. Организация серьезная, настоящий орден. То есть, да. Верно. Более того, у тебя в руках такой предмет, что принесет тебе нехилую денежку. Тысяч в пять баксов самое малое. При этом саму статуэтку ты не потеряешь. Как тебе? Ты сказал статуэтку? Ага, блин, проговорился. Угу, статуэтку твоего волка. Он где, кстати? Спит в личной комнате. Вот ведь ты привязался к статуэтке. Тебе жалко. Я же говорю, предмет останется у тебя в руках. Просто с ее помощью вполне реально выцарапать у одного местного дедули крайне важную информацию. Этот местный дедуля случайно не владеет некой звериной лавкой в большом городе на холмах? Как ты... Как узнал? Ну? Да просто я лидер черных хранителей, и мне удалось познать самые сокровенные, личные, интимные и крайне удивительные тайны мира Вальдира. Настолько удивительное, что сами бессмертные склоняют пятки при моём появлении и трижды шмыгают носами. Что ты несёшь? Это ты что несёшь, Влас? Ордена какие-то тайные, секреты какие-то непонятные, цитаты замшелые. Ладно, цитаты — дело хорошее. Но вот тебе они идут как терминатору, розовый плюшевый зайчик в руках, понимаешь? Матёрый, рычащий медведь пытается прикинуться обкакавшимся робким сусликом. Тебе самому не противно на себя взглянуть, коготь? Меня в эту гадость загадочно липкую не втягивай. Мне собственных проблем выше крыши намело, надо раскапываться. А из инструментов только детская дырявая лопатка, поэтому никаким нифигитом я становиться не буду. В ваши сумрачные ряды не вступлю. Работать на хранителей не стану ни за какие ковришки, повторюсь. Тебе это не идет, Влас. Выглядишь мужиком в балетной пачке. Но если это надо именно тебе, тебе лично, Если тебе это как-то поможет, продвинет выше или в сторону, раскроет новые горизонты или расширит старые, я помогу, чем могу. Лично тебе помогу. Фига ты зарядил. Да потому что охренеть просто. Вот все вы многослойные, чтоб вас. Не чеши мне про ваших хранителей и плевать, какого они цвета. Говори себя лично, влас. Мол, то-то и то-то мне от тебя надо, дружище. Вот это будет разговор, договорились? А ты не меняешься, Рос, да? Тьфу-тьфу-тьфу. У меня папа суровый адмирал. Любое изменение не в сторону военного флота он считает попыткой к бегству, стремлением сменить ориентацию и пол, отказом от настоящих жизненных ценностей и предательством Родины в целом. Короче, не трепли мне нервы, хранитель серый. Говори, что надо конкретно тебе. Если получится, я помогу. Но с условием, что не потеряю статуэтку волка. Если деньги исходят от тебя, платить мне не надо. «Разорять твой кошелек не стану. Если башляют все охраны, пусть платят полную цену. Я буду рад лишним деньгам. Я человек почти семейный, девушка у меня прожорливая, а родственники у нее такие, что валидол и валерьянку контейнерами заказывать приходится». «Договорились. Деньги будут». «Рос, но, может, все-таки подумаешь?» «Про хранителей твоих?» «Ага». «Нафиг. Если тебе помощь нужна». «Обращайся. Друзей своих серых попроси не беспокоиться». Отчётливо понял. «Тогда вот что. Когда у тебя появится пара свободных часиков? Так, чтобы ты смог вместе с волком и статуэткой заглянуть в известную звериную лавку и посидеть там недолго. Причём посидеть не одному, а со своим близким другом, когтем. Так, дай-ка подумать. А твой график не свободный, да? Вообще не свободный. Мне надо заранее знать, когда и где, чтобы скорректировать. Но если и во второй половине дня, я могу многое отменить ради такого дела. Если с утра, предупреди меня хотя бы за час. Тогда жди от меня сигнала, братух. Вздохнул я. Помочь помогу. Мне самому интересно, чего эта дедуля так прикипел к статуэтке. Всё, спасибо. Влас затряс мне руку, не раздавив её только из-за мирного статуса локации. Я побежал искать одну крайне неприятную личность. Надо передать ему кое-что. Что? Что? Машинально спросил я, задумавшись о своём и не ожидая получить ответ. «Если по секрету...» — ухмыльнулся коготь и прошептал. «Тонну васильковых лепестков и пять тысяч кипарисовых зубочисток». «Что?» «Всё, я убёг. Спасибо, брат. Жду звонка». «Удачи!» — махнул я рукой, удивлённо качая головой. «Что за дикий груз, что требуется передать неизвестной личности?» «Странный набор вещей» и почему-то кажущийся мне таким знакомым, будто я сам когда-то пытался найти нечто схожее и безумное. А чёрт его знает, мне без разницы. Открыв меню сообщений, я написал письмецо Бому, предлагая сменить место встречи на кафе в городе Гномов. Бом, как всегда, проявил практичность и деловитость, ответив на сообщение быстро, коротко и утвердительно, не забыв добавить в конце утверждение «за твой счёт». Ну, значит, за мой счёт. Вот ведь странно. У нас столько золота, что карманы и сумки рвутся от его тяжести. Но Бом продолжает вовсю экономить, продолжая зарабатывать и зарабатывать. Куда он только копит деньги? Дожидаясь Ишака в кольчуге, я заказал ещё кофе, попытался отвлечься, глазея на грандиозную панораму заснеженных гор и прихлёбывая отличный бодрящий напиток, но мысли не желали отлипать от недавней беседы с Власом. Чёрт, я такого не ожидал. «Влас мне напомнил мелководное создание на большой глубине. Он как чересчур глубоко нырнувшая лягушка, сжатая непомерным для неё давлением так сильно, что тело сплющилось, глаза наоборот раздулись, лапки истошно бьют воду, но упершаяся лягушка не желает вернуться наверх, к тёплой мели. Она продолжает оставаться в холодной глубине, к удивлению местных обитателей». «Я на самом деле становлюсь философом. Последние недели не поменяли, на серьёзно расширили моё мировоззрение. «Босс, привет!» — улыбнулся я зелено кожему клыкастому монстру в кожаной куртке поверх зелёной сорочки. «Вижу, приоделся. Дёшево и сердито. Приобретено по скидкам!» — вернул мне улыбку Бом. «Одно дело деньги на экип мощный потратить, и другое на дрянь шёлковую. Заказал чего-нибудь?» «Конечно!» — не глядя, ткнул в самое дорогое из списка. ведь ты Ну — Ну-ну, разоритель. Давай выкладывай, к чему ты будешь меня склонять. Надеюсь, ты не скажешь какой-нибудь глупости, вроде «пора нам клан великий основать». — ты конечно, нет. — Ну, отлично. Тогда что? — Да просто пора б нам клан великий основать, Рос. — А, чёрт, как знал. — А что поделать, если ты провидец с плешью оракула и семью пядями мудреца? Ну а что? Выгод не счесть. Самое главное — готовый защитник и союзник под боком. Да еще такое, что против него мало кто вякнуть осмелится во о Вальдире. Первое время станем развиваться, расти, зарабатывать, строить. Не будем заморачиваться о защите родных рубежей. Стоит только на клановом знамени прилепить маленький значок с символом крутого защитника и не придется тратить время на нудное заседание и договоры о не нападении К нам не только мелочь, но и крупняк не сунется. Появится собственная территория, склады, особые жирные задания, события не небезвыгод разные происходить начнут. И направление развития клана, само собой, напрашивается. Профессиональные наемники-приключенцы. Для нас такой вариант идеален. Строго боевой не пойдет. Торговый вообще смех. Только клановая линия авантюристов. У нас ведь кроме меня нормальных в группе нет? Ну, может, Крейни совсем спятивший. А остальные сияют обезбашенностью не хуже нашей безумной лысой кометы. Я о продумал, смотри, Рос. Первый шаг легкий до да смешного, всего-то надо... «Стоп, стоп, стоп!» — замахал я. «Речь готовил, да?» «Ага!» — с готовностью кивнул бом. «С часик в голове катаю, на бумаге кое-чего накропал. Дать почитать?» «Нет, спасибо. И за намёк на мою безбашенность тоже спасибо». «Да не за что, босс, чего там?» «Ну-ну, а крутой защитник — это случаем не наши бессонные друзья, которые всё не спят и не спят, гады не спящие». «Ну да!» А смысл нам отпихиваться от чашки с мёдом ради джема с мухами? Крути не крути, а итог тот же. Неспы известны по всей Вальдире, причём репутацию их ты сам знаешь. Это да. То есть насчёт клана ты согласен? Хм, Бом, ну вот зачем нам сейчас клан, скажи? Мы к Зарграду поплывём? Только не отнекивайся и не делай своего любимого выражения лица типа «Ах, это всё слухи-слухи!» Потому что слуха в море ходит, но ветер только в одну сторону дует в сторону глубокого океана к великому походу даже если так кланта зачем основывать тебе билет нужен билет мне уже раз шесть обещали фыркнул бом с различными бонусами классом не ниже первого чуть ли не с личной каютой каткой солонины бочонком рома и пьяным матершинным попугаем в придачу умеющим играть в покер и посылать всех когда кто то постучится хорошее предложение И спрашивать не стану, кто тебе такие классные бонусы предлагал. И за что. Это и ценю в тебе. Умеешь ты? Не спрашивать. Про кое-что все же спрошу, и уже второй раз. Зачем клан? Тебе хочется, чтобы мы все ходили в одинаковых трусах и плащах? Клан авантюристов, — уточнил Бом. Про него, да. Итак? Ради будущего, Рос, — развел ручищами полуорг. Или ты собрался покидать Вальдиру? Да вроде нет. Ну так в чем проблема? Денег у нас достаточно. Если все скинемся, то сумма оплаты не покажется такой уж и значительной. Получим свое место в мире, сделаем задел на будущее, наберем еще друзей, накопаем врагов и закопаем их там же. В Вальдире одиночки не могут быть на вершине, сам же знаешь. Редко, когда получается так удачно собраться в случайную группу и вместо одного рейда по данжу для малышей получить нескончаемые приключения на дни и недели вперед. «Совпало удивительно», — кивнул я, оставляя опустевшую чашку. «Да и вообще к чему спрашивать, зачем клан? Нужен и все. Тем более, что вы не профукали пока все деньги и можете скинуться на оплату пакта основания». «Вы не профукали», — уточнил я. «Ну да, я-то сберегу свои гроши. Ты, кстати, на третьем месте по расточительности. На втором идет бережливый край а на первом сижу я, скупердяй Бом». Остальные же, ух, разошлись, что бы их. Келлен скупает десятками наряды, не дающие к статам персонажа ничего, а выглядят они так, будто взяли десяток дырок и сшили шелковыми нитками. Док библиотеки на корню скупает, плюс я лично видел его выходящим из элитной лавки особой радости и сладострастия. Причем, когда он выходил, весь персонал выбежал поперед него и усердно кланялся до земли со скоростью три поклона в секунду. Так что же он там такое купил? «Легион гламурных демониц?» «Ты сам решил приодеться как барон, выпить как граф, прокатиться как лорд?» «Ага, на лимузине по всей Вальдире, с шиком и блеском, но это дело твое личное». «Тут ты прав». И опять же, я почти уверен, что это была не просто романтическая прогулка. Рыдающий взахлеб док тому доказательство, получил недавно от него письмецо. Я пока что, кстати, только его вызвать сумел, остальные еще не в игре. Сейчас он подойдет». «Отлично. Как раз хотел у него кое-что спросить. «Раз уж ты перемыл нам всем косточки, избегая при этом упоминать имя Киреевсуя, может, расскажешь, какое место у орбита?» «Шутишь. А что?» Я перестал и думать об этом после того, как он устроил сам для себя игру с длинным названием «Попади в дерево драгоценным камнем, пущенным из рогатки с расстояния в 25 безумных скачков и одного прыжка мамонта». Спешу заметить, попал орбит со 112-й попытки. При этом все драгоценные камни были подобраны ползающей в пыли у дерева деревенской детворой и одним полуорком. Счет следующий. Дети 19 камней, полуорка остальное. Ну и детишки пошли. Даже зубастых полуорков не боятся, прямо из лап вырывают найденное. Куда катится местное поколение? А к чему придут цифровые дети? К воровству, грабежу, неуважению старших, а? «То есть в пыли на карачках ползал именно ты?» — подытожил я стихим смешком. «Ох, а ты как думал, что я буду смотреть, как в пыль падают алмазы размером с грецкий орех, и ничего не стану при этом делать? Я еще не свихнутый. Так что там с кланом?» «А вот и док». Пришел наш лекарь с заковыристыми фантазиями интимного характера. «А ты чего так обрадовался? Прямо засиял весь». «Сейчас увидишь», — пообещал я, дождался, пока элегантно одетый док приблизится, махнул ему рукой, а затем мягко спросил. «Док, слушай, ну как там, белый кролик?» Д -д -д От мощнейшего пинка лекарской ножки один из изящных столиков перепрыгнул балюстраду и улетел вниз, в затянутую туманом бездну. Следом упорхнули три стула, два напольных подсвечника и вцепившийся в серебряное блюдо визжащий копцоп под мармеладным соусом. «Фига, ты спросил?» Тихо заметил Бом, глядя, как заходящийся от яростного крика док пытается оторвать от каменной стены светящуюся большую улитку, при этом отбрыкиваясь от подоспевшей рати официантов, несколько опешивших от поведения столь удивительного гостя. «Сам в шоке», — признался я. — Ща он улитку выкинет, а потом на тебя кинется. Тебя защищать от безумства знать и будущий клан-лидер? — Не кинется. Неуверенно ответил я, поднимаясь. — Какая у мудрого дока сила? Он штаны едва таскает, улитку оторвать от стены не может. А вот его спасать надо. Бом, разрулишь с главным по ресторану? — Сделаю. Что ему говорить? Или просто заткнуть поток возмущения денежным кляпом? — Скажи что-нибудь хорошее. Типа детство у него было тяжёлое и всё такое. Лишь бы его не выгнали, короче. Понял, давай деньги. Держи. Забравший мешочек с золотом полуорг заспешил к стоящему поодаль через чур худому гному в золотом пенсне. А я зашагал к начавшему успокаиваться доку, немного коря себя за любопытство. Но кто мог ожидать подобного взрыва эмоций? Спустя четверть часа переговоров оплаты стоимости выброшенного в пропасть ресторанного имущества и покупки килограмма корма для несчастной улитки, док, наконец, уселся за наш столик, судорожно сжав в ладонях граненый стакан с янтарным гномьем виски, тройного перегона и добавлением сапфирового иния с вершины горы. Порция виски обошлась в 50 золотых. Надеюсь, доку хватит одной дозы для успокоения дрожащих нервов. После слов Бома я что-то задумался об экономии. Где те времена, когда я торопливо собирал медные гроши с песка в яслях после турнира? Я ведь тоже ползал в пыли ради денег. Ох, проговорился таки, шмыг!» Выдавил док и сделал большущий глоток. «Нет, не хватит ему одной дозы виски. Тут бутылки мало будет». «Проговорился», — подтвердил я. «И зачем? Зачем сейчас сказал? Захотелось безумного Стёба? Не-не», — отмел я подозрение. «Поверь, уровень безумного Стёба у меня и без этого зашкаливает. Да ты и сам знаешь». «А зачем тогда?» Любопытно было, конечно. Но не только поэтому спросил, а ради того, чтобы ты сдулся. А то зашёл сюда, как надутый до предела лиловый шарик. Глаза выкачаны, щёки вот-вот треснут, кулаки сжаты, весь в целом набыченный, волосы дыбом, двумя рогами к небу. Между ними чуть ли не электродуга пляшет. И вот выкинул ты столик, стулья, копцо полетать научил, с официантом в перетягивание поиграл. «Легче стало?» «Стало», — признался лекарь, приглаживая вздыбленные волосы. «Правда. Полегче теперь». «Ну, блин, блин, блин!» «Исповедуешься в двух словах?» «Ух, аж дрожь по спине. Чего тут рассказывать? Эта чертова тварь меня насмешливо убивала несколько раз к ряду, цитируя стихи во время моего пеленания, задавая вопрос перед финальным ударом. «Сволочь, подонок десятилапой лапой!» «А поподробней, Мона?» — вмешался Бом, забирая у Дока стакан с виски и делая пробный глоток. «Мона-мона!» — лучше и впрямь выговориться. «Короче». Короче, дело было так. Если взять в конву не всё подземное приключение, а только часть со злоключениями Дока. Чуть успокоившийся врачеватель помнил всё до секунды. До каждого слова и события настолько всё врезалось в его несчастную, через чур цепкую память. Началось всё так. Шел себе док в припрыжку по темному узкому коридору, готовился исполнить профессиональный долг в случае нужды. Да вдруг отвлекся на искорку света, автоматически свернул не туда, оторвался от лидера крохотной группы. И попал в лапы странного десятилапового монстра, смахивающего на злобный мозг плохого поэта, помещенный в голову помеси паука и улыбчивой гориллы. Сразу влетел в паутину, влип намертво, его начали пеленать, при этом монстр с надрывом декламировал. Во тьме живой, во тьме красивой Звучал мой бред кобылы сивой. Но я поэт, душа стремится, Натура рвется из груди. Клыки сжимая в плаче тихом, Я вопрошу тебя, мой новый друг. Ну как там, белый кролик?» Ответ дать не удалось. Последовал финальный стремительный удар двумя жалами сразу. Оказалось, у чудовища есть хвост, похожий на два скорпионьих жала, сросшихся вместе. Плюс укус клыкастой пастью, тугое объятие шипастыми лапами. Хилый док улетел на возрождение моментально. Ошарашенный, обалдевший от внезапного сюрреализма с декламацией во тьме, лекарь все же собрался морально, отписался шмыгу, вновь ринулся в подземелье. Прошел шагов пятьдесят, при этом вор двигался ему навстречу, возвращался за доком. Но не дошел. Сверху свесилась знакомая уже лапа. Дока схватили за шею, подтянули к потолку, начали крутить, как веретено, пеленая в сеть. Столь же знакомый голос торжественно заговорил. «Полёт кометы так прекрасен! Звезды падения хаотичны! Желание мне не загадать! Но жажду я спросить не смело. Ну как там, белый кролик?» И опять «Шмяк!» На локации возрождения док появился с лютым бешеным воем а а Из психу, ничего не пытаясь написать шмыгу, прямо голышом ринулся в подземелье, схватив первый попавшийся под руку предмет. Пробежал он достаточно долго, миновал несколько поворотов, перепрыгнул три провала, бешеным взором выискивая ставшего ненавистным монстра. И нашел. Шипастая паучья лапа мягко забрала оружие, другая конечность монстра приобняла дока за плечи, полетели петли прочной паутины, начав ложиться на тело жертвы. Проникновенный голос с чувством изрек. — Вот знамя рати славной в небе, Над облаками реет стяг. Победный рев трубы военной Зовет на подвиг всех солдат. И набегу сквозь хрип и сипы, Я тихо брошу пару слов. Ну как там, белый кролик? Под конец рассказа док, как мне показалось, Прослезился, с тихой печалью вздохнул, С трудом забрал у бома стакан и допил виски. «Но я проникся. Ничего не скажешь. Тут есть от чего взбеситься. Есть от чего завыть волком лютым». «Нет, то есть улетал ты и погибал?» — пророкотал полуорк. «Это ладно. Но ты так и не ответил. Так как там белый...» «Вернемся к нашей беседе». Торопливо вмешался я. «К теме основной. Бом, закажи нам еще горячительного». «Док, вы его завалили? Паука этого?» «Нет, он пропал, гад. Система выдала сообщение, что подземелья древнего храма очищены. Но паука мы не убили, я тебе точно говорю. Он как в воду канул. Куда-то ушёл, наверное. Я бы его долго убивал». «Хм, не нашли, значит». «Док, ты отомстить путём лысого эльфа пытался?» «Как-как?» «Значит, нет. Учись, салага, смотри». Первым делом вкратце записываю твой рассказ с леденящими подробностями и не забываю про стихи. Добавляю инфу, что монстр харизматичен, необычен, пропал бесследно, и при этом он крайне-крайне интересный. Теперь отсылаю послание к кому? Кому? Ему? Орбиту? Ему. Дыц, отправлено. Ждем ответа, если он в игре. Он не отвечает. Через плечо бросил бомб, о чем-то беседуя с подошедшим официантом. Система показывает, что его нет в игре. Просто так ему отвечать не интересно, заметил я. А может, спит ещё? Звякнула. Я прочёл пришедший ответ. О. -о, -о и всё. Но думается мне, лысый эльф, ненавидящий скуку, обязательно заинтересуется такой диковинкой, как монстр-поэт, сумевший скрыться от возмездия. Что он с ним сделает? Понятия не имею. Рост, а что насчёт клана? Да, что насчёт клана? Заинтересовался и врач. «Ты тоже за», — уточнил я. «О, да, конечно! Рос, это же супер! Наш общий клан, круть!» «Хм... Остальные тебе скажут точно так же. Но ты как бы наше ядро, Рос, клей, держащий нас вместе!» «Ты меня ещё лейкопластырем назови, бактерицидным!» «Я предлагаю следующий вариант. Бом, ты собираешь с каждого из наших друзей нужную сумму. Приобретаешь пакт основания». Делаешь все, чтобы каждая бумажка была полностью готова, подписана, заверена печатями и так далее. А затем мы соберемся всей нашей дружной толпой, сядем у костерка, как в старые времена, возьмем несколько пакетов зефира и вина и проведем вместе славный и спокойный вечерок, заодно окончательно примем решение, проголосовав и вообще разобравшись, кто и на какую клановую должность претендует и выйдет ли из затеи толк. Если нет, пакт мы всегда можем сдать обратно». «С потерей пяти процентов от его стоимости», — добавил Бом. «Если придётся возвращать, я возмещу пять процентов», — пообещал я. «Лады», — рыкнул Ишак. «Наконец-то какой-то шаг. Начну с завтрашнего утра после сегодняшнего распила бабла». «Точно. Сегодняшним вечером состоится торжественный распил бабла. Удивительно, что я до сих пор не получил специального приглашения от чёрной баронессы, ведь она любит подобные эксклюзивные мелочи, подчеркивающие статус клана. Давно заметил, что свои хищнические интересы, не спящие с несомненным изяществом и умением, маскируют под яркие торжества, не скупясь, тратя деньги на костюмы, карточки, яства, напитки, подарки и не только. Висящие над фонтанами громадные боевые корабли, превращенные в торговые палатки и аттракционы. Большой торжественный прием в клановой цитадели. Ресторан в центре Альгоры, забранный у клана архитекторов. Сам ресторан мало о чем говорил, но когда я проходил в нужный зал, то отчетливо разглядел в соседнем роскошном помещении немыслимо дорогие декорации, а также много ремесленников, устанавливающих у задней стены зала гигантский герб, блестающий золотом, изумрудами, сапфирами и хрусталем. В центре золотая чаша, доверху наполненная красным вином, обвитая виноградной лозой. Сверху парит богатая корона, по краям два преклонивших колена рыцаря. В общем, только начинающий игрок не опознает во всём геральдическом узоре королевский герб Альгоры, устанавливаемый лишь на тех торжествах, где присутствует его королевское величество. Неспы готовились принять в гости самого короля. Не то чтобы меня это прямо волновало, но сам размах говорит о многом. А ведь клановая цитадель Неспов Барад-Гадур Расположен на территории иного государства. Значит, с тем королевством у них отношения ненамного хуже. Невольно задумаешься о том, насколько перегружен мозг чёрной баронессы. Она как настоящий монарх. Её разрывают на десятки фронтов. Везде надо успеть, везде надо принять единственно верное решение. А тут ещё дикий раздражитель в виде некоего наглого великого Нави Росгарда, подобно мелкому злому комару, летает вокруг и порой тоненько пищит в ответ на все предложения, а вот фигу-фигу-фигу-фигу. Это я только сейчас начал понимать, после того, как на меня стали наваливаться участники боевой группы с их предложениями, нуждами, просьбами, дележом трофеев, свойствами не самых ординарных характеров и прочего. С трудом вернувшись к цифровой реальности, я поймал взглядом глаза Бома и спросил. договорились «Ага. Окей. Тогда перетирать больше нечего, можно действовать. Вечером встретимся всей толпой, обсудим, что к чему». «И да, Бом, насчёт Киры не дёргайся ты так. Она знает, что я не пойду к альбатросам. И я ей верю». «А что ж тогда не пригласил?» «Пусть отоспится чуток», — мотнул я головой. «Ей сегодня опять к берегам Найкала отправляться и начинать рыбачить. Но это дело уже другое. Ну что, я пошёл?» «Иди, иди». Закивал башкой полуорг, вставая из-за стола и вскакивая на балюстраду террасы. «Вечером увидимся». «Давай-давай», — помахал я самоубийца, и бом канул в пропасть. Я проводил удаляющуюся тушу полуорга задумчивым взглядом, успокаивающе махнул официантом, перевёл глаза на дока. «А ты чего не прыгаешь, как тот зелёный икар?» «Я что, псих? Хотя свитки есть, но я лучше пешочком. Мне высадки в запределье выше крыши хватило» и ограбление поместья того дворянина с охраной в виде зайчонковалых труселях. — Ты про ограбление тише говори, — попросил я, невольно поёжившись. — Нас ведь до сих пор ищут. — По именам не знают, но я уверен, нас ищут. — Ладно, ладно. Рос, так что на сегодня? — Есть у тебя планы кровавые, замыслы злобные и мысли коварные на сегодняшний день? — Неа, — признался я с улыбкой. — Сегодня рутина намечается, но ты и без меня легко найдёшь занятия. «Как насчёт Шмыга? Не пытался к нему постучаться? Или хватит с тебя белых кроликов?» «Эх, не поминай лихо в суе. Если планов нет у тебя, они есть у меня. Кровавые, злобные, коварные. Тут такое дело, ты как в воду глядел. Шмыгу я уже стучался в приват, но его посадили, и посему достучаться невозможно». «Чего-чего?» «Когда? Куда?» «Ну, либо ночью, либо утром». Посадили его, мол, в королевскую тюрьму Альгоры на нижние уровни, самые запретные и страшные, окруженные особой магией блокирующей связь в том числе. Там вроде даже воздух магически фильтруется. Это мне сообщение пришло такое вот. «Приключенец Шмыговик, с коим вы пытаетесь связаться, заключен под стражу во мрак нижних уровней темницы за страшное прегрешение своей перед законом». Для связи с ним попытайтесь побеседовать с начальником тюремной охраны, находящимся в пыточной башне, стоящей посреди казематного двора, окружённого стеной забвения. Так и написали, прикинь? Когда бом со мной связался, я сидел в библиотеке Альгора и читал фолиан с названием «Забвение во тьме тюремной». Там и прочёл много чего страшного. «Рос, давай шмыга спасём, а?» «Ну, дружной командой, с боевыми кличами, верхом на Мамонте, проломим стены, разметаем решетки, разбросаем охрану, вызволим друга. Спасем его от забвения во тьме тюремной, а? Чем не приключение, ну?» вынужден отказаться». Чуть криво улыбнулся я. «Даже если на Мамонте». «Там же шмык, товарищ боевой, во тьме один!» «О, ты поверь, ему не привыкать». «Док, тюрьму Альгоры не взять штурмом». «Нам точно не взять». Это тебе не сельский вытрезвитель в виде крытого загона для свиней. К тому же не торопи события. Не криви докторские пальчики в судороге, а то не сделает тебе операции на сердце. Шмык не дурак. Если уж и попал в тюрьму, значит, так ему было надо. Да с чего ты взял? Из-за совпадения одного вчерашнего. Вы ведь подземелья под храмом успешно очистили? Шмык отписался, мол, все, тип-топ шлеп. И сразу загремел в тюрягу, только и успев немного выспаться в реале. «Думаешь, я поверю, что это случайность?» «Хм, вот-вот». И если бы ему понадобилась помощь, он бы успел отписаться. Успел бы кинуть клич до того, как его затащили под полок тюремной магии. Так что не дёргайся и просто жди от него весточки. Но к пыточной башне наведайся. Попытайся назначить свидание. Передать посылку с подрумяненной пилой, запечённой в булке. Верёвку в тесте, суп из варёного топора и компот из взрывных ягод. Очень смешно. «Свиданку назначить попытайся», — повторил я. «А потом, коли не найдёшь, чем заняться, отправляйся к Найкалу. Кирей защитница на помощь». «А что она там?» — загорелся док. «Врагов в капусту крошит». «Рыбу ловит». «Не криви лицо, там весело, поверь. Аж да и коты. Позже и я, может, под грибу после обеда». «Ладно. Тогда сначала в пыточную башню, а затем на озеро. Я побег «Беги, беги». эх Док как-то криво подпрыгнул в попытке вскочить на перила, но зацепился носком сапога за преграду, сунулся вперёд, перекувыркнулся, приложился лицом о камень, что-то пробулькал и упал в пропасть. «Грёбаный бомб!» С крайним смущением и стыдом донеслось на прощание из бездны. «А он-то здесь при удивился я, подзывая побледневшего официанта, начавшего придвигаться ко мне бочком. Я не стал интересоваться, чем я так напугал парнишку. Ясно, как божий день. К моему столику подошли двое гостей, поболтали со мной немножко, а затем прыгнули в пропасть. А ведь до этого они так широко улыбались и радовались жизни. Тут любой напугается. А просто местный особенно. У них инстинкты самосохранения прописаны неплохо. Попросить расчет я не успел. Пришло новое сообщение. На этот раз от злобы, интересующегося, где я. Причём срочно». Я ответил. И тут же получил ещё одно послание, содержащее просьбу оставаться на месте. «Похоже, мне не скоро удастся покинуть ресторан». Покосившись на официанта, я попросил повторить кофе и добавил, что ко мне наведается следующий гость. Парню разом совсем поплохело, от меня отходил не пышущий молодостью официант, а едва двигающаяся серая развалина. «Не спырулят!» поприветствовал меня, бодро заскочивший в ресторан злоба. «Фиг вам», — ответил я и отхлебнул кофейку. «Прежде чем ты начнёшь говорить о главном, можно кое о чём тебя попросить?» «Валяй. Когда будешь уходить, то воспользуйся не дверью, а просто прыгни в пропасть». «Нехилые у тебя запросы за завтраком». «Ладно, в принципе, реально. А зачем?» «Пытаюсь добиться скидок в ресторане», — вздохнул я. «Так чего ты мне писал?» «В смысле? Того и писал». «Меня крайне мягко и жёстко одновременно попросили ускориться и заняться твоим образованием вплотную. Так что начало схемы я разработал, благо первые шаги одинаковы для всех. Эти учебники уж мхом поросли». «Ты про ману?» «Угу. Допивай кофе, затем я прыгну в пропасть, ты получишь скидки и расплатишься. После чего встречаемся в деревне Парусный мыс. Свитки переноса есть?» «Есть, но у меня тут немного другие планы были, если честно». «Надо уметь расставлять приоритеты» пожал плечами злоба, и я кивнул, подтверждая утверждение. — Просто я обещал. — Я займу у тебя один час сейчас и два часа под вечер. Пойдёт? — Да, двигаем. — Двигаем, — кивнул боевой маг и, перепрыгнув в балюстраду, нырнул в бездну. — Любезный. Я встал и, удерживая перед собой блюдечко с кофейной чашкой, сделал небольшой глоток. — Сколько с меня за всё? — Господин, не поверите, «Сегодня у нас удивительно низкие цены», — отозвался официант. «Почему?» — улыбнулся я. «Очень даже поверю».